22. заметенный снегом ручей вел нас через мертвый лес. Гниль, поразившая деревню, перекинулась и на него. Деревья превратились в скелеты. Рухнувшие стволы рассыпались серой трухой. К счастью, наступившие холода убили гниль раньше, чем она успела охватить весь лес целиком, и вскоре среди мертвого чистокола стволов начали попадаться первые зеленые ели. «Гниль, тепло и влагу любит, а в этих краях зиму она не выдерживает», пояснил наш проводник, косясь на деревья. «Как же она не выдерживает, если люди Толстобрюкова ею заразились, копая землю?» «Так оболоцк же. Болото кругом, торфяники, ключи бьют горячие». Там плесень под чёрной водицей часа своего и ждет. Разговор оборвался. Меня передернуло. Снег впереди подтаял, открыв вмёрзшего в лёд лося. Заплесневшего лося. Полузгнивший он бессмысленно глядел в небо белыми заледеневшими глазами. Наш проводник оскалился. Эк его! Видали когда-нибудь такое? ваше благородие». Я отвернулся было, чувствуя, как подступает тошнота. Но внезапно лес изменился, резко выглянуло солнце, и в его тёплом весеннем радостном свете увиденное стало еще неуместней. За моей спиной вдруг сбилась шага Ариадна. Оглушительно защелкали ее механизмы — Аккуратно, точно боясь что-то спугнуть, она медленно подошла к мертвому животному. «Постойте здесь, Виктор, и помолчите. Мне придется сильно загрузить вычислительный аппарат». Она замерла. На минуту, на пять, на десять. Механизмы в ее голове работали с бешеной скоростью. Так же внезапно, как замерла, она медленно пошла по кругу, осматривая со всех сторон заледеневшие рога лося. Вышедшая из-за туч солнца продолжало бить с небес, освещая эту странную картину. «Что случилось? Это что, что-то важное? Рядно? Механизм, наконец, замер и внимательно посмотрел на меня. «Конечно важное, Виктор!» Я все поняла. Абсолютно. Не только звезды. Да о чем ты? Преломление прямых солнечных лучей в структуре льда на его рогах. Это действительно весьма тонкая вещь. Это стоит отдельного фрагмента в долговременной памяти. Я покачал головой. «Чего еще я ожидал?» Рядно, пойдем от этой мерзости!» Она посмотрела на меня с сочувствием. «Вы, люди, странные. Не можете обрабатывать два понятия отдельно друг от друга. Плесень и блеск солнца. Они же не связаны?» Аккуратно отломив сосульку с заплесневевшего рога, рядно посмотрела через нее на солнечный свет, восхищенно покачала головой и пошла дальше. Лес расступился, открывая нам заброшенный завод грозовых. Война и пятьдесят лет забытия не пощадили винокурню. Деревянные цеха превратились в сгнившие остовы, смотрящие на нас исполинскими проломами, через которые вытащили все ценное оборудование. Рабочие бараки вросли в землю, выгнулись, рушись внутрь самих себя, а единственная труба над котельной накренилась так, что вот-вот должна была упасть и она. Собственно, только кирпичная котельная и небольшой одноэтажный каменный дом завода управления и остались здесь более-менее целыми. Вот в управлении они и поселились. Наш проводник кивнул на дом, который сейчас, впрочем, был пуст. Ни следа вокруг. Ничего. Здесь уже давно никого не было. Сметя снег с крыльца, мы с трудом отперли дверь. Всего три комнаты, идущие друг за другом. Две заполнены остатками мебели и какой-то рухлядью. Третья же, бывшая, видимо, директорским кабинетом, встретила нас абсолютной чистотой. Видимо, именно здесь и решили расположиться военные. Однако ни вещей, ни инструментов мы не нашли. Дощатый выглаженный за годы пол, единственный стол и холодная печь ничего больше. Поняв, что оставаться дальше здесь смысла нет, мы отправились к заброшенной котельной. Сверившись с нарисованным планом, мы подошли к южной стене, ища вход в подвал. Появились первые следы людей. Было видно, что кто-то недавно очистил вход от заваливших его досок. Заколоченная дверь была выбита... Но устилавшим лестницу битым кирпичей явно сохранились следы людей. Пахло гарью очень сильно. Вновь надев респиратор, я зажег фонарь, и мы спустились в сводчатые коридоры. Несколько поворотов. Ржавый змей труп над головой и звездка на полу. Разбитая стена. Мы шагнули к проему. Комната за стеной была абсолютно черна. Копоть заполнила ее от пола до потолка. Я повел лучом фонаря и с трудом удержался, чтобы не отступить. Десяток трупов, сплетшихся в одну кучу, скорчившихся, будто старавшихся укрыться от пламени, бивших в проем военных огнеметов. «Похоже, бранд-команда все же нашла плесневиков». Рядно чуть помедлила и залезла в пробитый проем. Послушайте, Виктор, а ведь из этой комнаты других выходов нет. Она еще раз все осмотрела, затем оглядела пролом изнутри и снаружи. Кладка намного более свежая, чем остальные стены. Кирпич положен не более полугода назад, я думаю. И в комнате на стыках кирпичей потеки раствора, а в коридоре их нет. Так что заделали стену снаружи. Думаю, офицеры должны были это заметить. «Кто-то замуровал плесневиков?» «Не плесневиков, а зараженных людей, чтобы они ими стали. Вы знаете, чем покрыт пол в комнате?» «Грязь какая-то». «Не грязь». Рядно вновь шагнула в проем и, раскопав слой углей, вытащила что-то бесформенное. Корнеплод, Свекла, скорее всего, давно сгнившая. Кто-то забил ею камеру, чтобы гниль на больных приобрела достаточную массу для начала перерождения. Учитывая вдобавок, что потолки здесь протекают и под потолком пробит воздуховод, кто-то обеспечил все условия для формирования плесневика. «Кто?» «Пока не знаю. Дайте карту». Да, все верно, это одно из отмеченных крестом помещений. Идемте дальше. Мы осмотрели все три логовища. К счастью, бренд команды доктора Лучевской сумела выполнить свой долг. Мы насчитали 27 сгоревших останков. Столько, сколько людей избежало из обьятой мором деревни. Вернее, считала Ариадна, а я, не выдержав быстро, ушел из подвала. Когда та наконец вернулась, я курил и себя, и невозмутимо вытирающую руки снегом Мариадну, Дес с патроном. Затем не выдержал и зажег новый, повторив процедуру. Потом сделал это еще раз. Лишь после этого мы вернулись в управления и расположились в бывшей спальне бранд команды, чтобы немного отдохнуть. Ты уверена, что заболевших замуровали снаружи? Абсолютно. И не просто замуровали. Вы не обратили внимания, что в коридоре была рассыпана известь. Она была нужна, чтобы предотвратить распространение плесени и тем замаскировать логово окончательно. Думаю, офицер, который приехал к Лучевской за несколько часов до ее смерти, рассказал ей именно это. «Но зачем кто-то попытался выращивать плесневиков?» Хорошо еще, что их успели сжечь до того, как они выбрались на волю. Рядно провела пальцем по чистому полу. Да, это очень хорошо, если их успели сжечь. Виктор, мне очень не нравится это внезапное исчезновение офицеров. Она прошлась взад-вперед, внимательно осматривая комнату. Вздрогнув почти по-человечески, рядно остановилась у стены. Стук металлических шариков, и она выпустила лезвие, принявшись целеустремленно расковыривать небольшое отверстие в дверном косяке. Миг, и она вытащила что-то наружу. Я пригляделся. Пуля, вполне подходящая для офицерского револьвера системы Горюнова. Осмотрев расщепленные доски, я прикинул траекторию. Стреляли снизу вверх, скорее всего, от дальней стены, целясь в дверь или в тех, кто ворвался через нее. Но почему от пола? Разве что нападение было ночью, и один из проснувшихся офицеров успел вскинуть оружие. Тут же мы принялись осматривать пол, и вскоре удалось найти следы, пусть тщательно, но не до конца замытых пятен крови. Значит, мне не хотелось говорить это вслух, но вместо меня сказала Ариадна. Значит, семеро из трупов в котельной это сожженные из огнемета военные. Скорее всего, они успели выжечь лишь две камеры, прежде чем кончилась огнесмесь. Потому что, судя по слою сажи, выжигали они там все на совесть. Затем начальник отряда поехал к доктору Лучевской и доложил обстановку. Взял еще ещё смеси, вернулся, судя по расстоянию, уже затемно, а значит, выжигание третьей камеры отложили до утра. Но у тех, кто ворвался сюда посреди ночи, были иные планы. Например, увезти уцелевшего плесневика и скрыть следы, выиграв этим как можно больше времени. «Для чего?» А вот на этот вопрос нам и нужно ответить.